Глава 27. Провинность. 9 октября. Пока джентльмены бродят по лесу, а леди Лоубера пишет письма, я вернусь к своей летописи, чтобы запечатлеть слова и дела такого рода, каких, надеюсь, мне больше никогда не доведется заносить на ее страницы. Вечером четвертого, вскоре после чая, Аннабелла некоторое время играла и пела — а Артур по обыкновению стоял возле. Но и кончив, она продолжала сидеть у фортепиано, а он облокотился о спинку ее стула и о чем-то тихо с ней разговаривая нагибался почти к самому ее лицу. Я поглядела на лорда Лоубера. Он в другом конце комнаты беседовал с господами Харгрейвом и Гримсби, но я перехватила быстрый тревожный взгляд, который он бросил на жену, вызвав у Гримсби улыбку. Решив прервать этот тет-а-тет, -тет, я встала, взяла с этажерки ноты и направилась к фортепиано, намереваясь попросить музыканшу сыграть эту вещицу. Но я окаменела и онемела, увидев, что она, вся розовая, с торжествующей улыбкой слушает его нашептывание, не отнимая руки, которую он нежно пожимал. Кровь прилила к моему сердцу, бросилась мне в голову, Ведь этим дело не ограничилось. Почти в тот же миг он торопливо покосился через плечо на компанию в дальнем углу и пылко прижал несопротивляющиеся пальцы к своим губам. Подняв глаза, он встретил мой взгляд и тут же смущенно и растерянно их опустил. Она тоже меня увидела и посмотрела мне прямо в лицо с дерзким вызовом. Я положила ноты на фортепиано и отошла. Мне казалось, что я вот-вот упаду в обморок, но я принудила себя остаться в комнате. К счастью, час был поздний, и ждать, когда все разойдутся, оставалось уже недолго. Я отошла к камину и прижалась лбом к каминной полке. Через минуту другую кто-то спросил, не дурно ли мне. Я ничего не ответила. Вопросы я даже не расслышала но машинально подняла голову и увидела, что передо мной на коврике стоит мистер Харгрейв. «Не принести ли вам рюмку вина?» — спросил он. «Благодарю вас, не надо», — ответила я и, отвернувшись от него, обвела взглядом комнату. Леди Лоубера нагибалась к сидящему в кресле мужу и что-то говорила ему, нежно положив руку на его плечо а Артур у стола перелистывал альбом-гравюр. Я опустилась на ближайший стул, и мистер Харгрейв, убедившись, что его услуги не требуются, благоразумно отошел. Вскоре гости удалились в свои комнаты, и Артур направился ко мне с самоувереннейшей улыбкой. «Ты очень-очень сердишься, Хелен?» — спросил он. «Это не тема для шуток, Артур» ответила я серьезно но как могла спокойнее разве что для тебя шутка навсегда потерять мою любовь как ты в таком гневе воскликнул он и со смехом сжал мою руку в ладонях но я ее отдернулась с негодованием почти с отвращением потому что совершенно очевидно вино затуманило ему голову тогда мне остается только пасть на колени объявил он и встал передо мной в этой смиренной позе, сложив руки в притворном раскаянии. — Прости меня, Хелен! — продолжал он умоляющим тоном. — Милая, милая Хелен, прости меня, и я больше не буду. Никогда! Уткнувшись лицом в носовой платок, он изобразил громкие рыдания. Оставив его продолжать эту игру, я взяла свою свечу, тихонько выскользнула из комнаты и кинулась вверх по лестнице. Но он почти сразу заметил, что я ушла, бросился за мной и схватил в объятия на пороге спальни, прежде чем я успела захлопнуть перед ним дверь. «Не клянусь небесами, ты от меня не убежишь!» — вскричал он, но тут же, испугавшись моего волнения, принялся меня успокаивать. Причин сердиться у меня нет ни малейших, а я бледна, как полотно, и убью себя, если буду поддаваться таким вспышкам. «Тогда отпусти меня», — прошептала я, и он послушался, что было к лучшему, так как я правда испытывала страшное волнение. Я упала в кресло и напрягла все силы, чтобы овладеть собой и говорить с ним спокойно. Он стоял совсем рядом, но несколько секунд не осмеливался ни заговорить со мной, не прикоснуться ко мне. Потом опустился на одно колено, уже не в насмешку, но чтобы не наклоняться надо мной, и, положив ладонь на ручку кресла, произнес тихо. Хелен, все это вздор. Шутка, пустяк, не стоящий внимания. Неужели ты так никогда и не поймешь? Продолжал он уже более смело. Что можешь совершенно за меня не опасаться что я люблю только тебя, всецело и навсегда. Если же, — добавил он с улыбкой в уголках губ, я иной раз и позволю себе взглянуть на другую. Тебе нечего на это сетовать. Это же просто мгновенная вспышка молнии, а моя любовь к тебе пылает ровно и вечно, как солнце. Маленькая суровая тиранка. Неужели подобный... «Помолчи, Артур, будь так добр», — сказала я, — «и выслушай меня. Только не воображай, будто меня снедает ревнивая ярость. Я совершенно спокойна. Вот, пощупай мою руку». И я протянула ее с невозмутимым видом, однако сжала его пальцы с силой, опровергавшей мои слова, и он улыбнулся. «Не улыбайтесь, сударь», — сказала я, сжала его руку еще больнее, — и посмотрела на него так, что он строгнул Возможно, мистер Хантингдон, вам кажется очень забавным будить во мне ревность. Но берегитесь, как бы не пробудить вместо нее ненависть. А если вы угасите мою любовь, заставить вновь ее вспыхнуть, вам будет очень нелегко. — Ну хорошо, Хелен, больше я себе подобного не позволю но, поверь, этому нельзя придавать ни малейшего значения. Я выпил лишнего и в ту минуту сам не понимал, что делаю. «Ты слишком часто пьешь лишнее, и этого я тоже не выношу». Он поглядел на меня с удивлением, не поняв моей горячности. «Да», — продолжала я, — «раньше я об этом не упоминала, но теперь говорю, что такая привычка очень меня огорчает» и может внушить мне неприходящее отвращение, если ты позволишь ей взять над собой верх. А так будет неминуемо, если ты вовремя не остановишься. Но в том, как ты держишься с леди Лоубера, вино ни при чем. И нынче ты прекрасно знал, что делаешь». «Ну, я ведь сказал, что очень сожалею», ответил он больше с обидой, чем с раскаянием. «Чего же ты хочешь?» «Без сомнения, ты сожалеешь, что я тебя увидела», — ответила я холодно. «Если бы ты меня не увидела, так ничего бы и не было», — пробормотал он, не отрывая глаз от ковра. «У меня чуть не разорвалось сердце, но я подавила свои чувства и спросила бесстрастно. «Ты так думаешь?» «Да», — ответил он дерзко. «В конце-то концов, что я такого сделал?» Это тебе приспичило превратить пустяк в повод для обвинений и страданий. А что подумал бы лорд Лоубера, твой друг, если бы он знал все? И что бы подумал ты сам, если бы он или еще кто-нибудь вел себя со мной все это время так, как ты с Аннабеллой? Влепил бы ему пулю в лоб. Каким же образом, Артур, можешь ты называть пустяком оскорбления, за которое готов застрелить другого человека? Пустяк — играть чувствами твоих друзей и моими. Стараться отнять у мужа любовь его жены. Жены, которая для него дороже всего золота мира, что делает подобный поступок еще более бесчестным. Неужели брачная клятва всего лишь шутка, и тебе весело играть с ней и соблазнять других на то же? «Могу ли я любить человека, который поступает так, а потом хладнокровно называет все это пустяком, не стоящим внимания?» «Ты сама нарушаешь свою брачную клятву!» С негодованием воскликнул он, вскочил и принялся расхаживать по комнате. «Ты обещала перед алтарем почитать меня и повиноваться мне, а теперь думаешь взять надо мной власть? Грозишь мне, обвиняешь меня, считаешь хуже разбойника с большой дороги?» «Не будь ты в положении, Хелен, я бы этого так просто не спустил! Я не позволю женщине командовать мной, будь она сто раз моя жена!» «Так что же ты намерен делать дальше? Будешь продолжать, пока я тебя возненавижу? А тогда обвинишь меня в нарушении брачного обета?» После некоторого молчания он ответил, «Ты меня никогда не возненавидишь!» И, вернувшись, вновь опустился возле меня на колени и повторил с силой. «Ты не можешь меня возненавидеть, пока я тебя люблю». «Но как мне верить в твою любовь, если ты и дальше будешь вести себя подобным образом? Попробуй поставить себя на мое место. Ты бы поверил, что я тебя люблю, если бы я поступала так же? Ты поверил бы моим отрицаниям? Продолжал бы в подобных обстоятельствах не сомневаться во мне, в моей чести?» «Это же совсем другое дело», — возразил он. «Верность в натуре женщины. Ей положено любить одного единственного, слепо, нежно и вечно. Да благословит вас Бог, прелестные создания. Но вы должны иметь сострадание к нам. Вы должны предоставлять нам чуть больше свободы. Потому что, как сказал Шекспир, Хотя себя мы часто превозносим, но мы в любви капризней, легковесней, быстрее устаём и остываем, чем женщины. Ты хочешь сказать, что твоя любовь для меня потеряна и завоевана леди Лоубера? Нет! Бог мне свидетель, по сравнению с тобой она для меня пыль и прах. Так будет и дальше, если только ты не оттолкнешь меня чрезмерной строгостью. Она — дочь земли, ты — небесный ангел. Только не будь слишком суровой в своей святости и помни, что я всего лишь бедный, заблудший, смертный. Но послушай, Хель, неужели ты меня не простишь? Спросил он нежно, беря меня за руку и улыбаясь шаловливой улыбкой. Я прощу, а ты опять клянусь тебе. Не клянись. Твоему слову я поверю точно так же, как клятве. Жаль только, что я равно не могу на них положиться. Так испытай меня, Хелен. Поверь мне на этот раз, прости, и ты сама увидишь. Ответь же. Ты молчишь, а я испытываю адские муки. Я продолжала молчать, но положила руку ему на плечо, поцеловала его в лоб и расплакалась. Он нежно меня обнял, и с тех пор между нами все хорошо. Вина после обеда он почти не пьет, а следи Лоубера держится безупречно. В первый день он сторонился ее, насколько это совместимо с его положением хозяина дома, а потом перешел на вежливый дружеский тон, и только, во всяком случае, при мне, но, думаю, что и в любое другое время тоже. Во всяком случае, у нее вид высокомерный и сердитый. А лорд Лоубера повеселел и с Артуром ведет себя куда более дружески. Однако я буду рада, когда они уедут, потому что мне трудно сохранять с Аннабеллой даже простую вежливость, такую неприязнь я к ней испытываю. А так как она единственная наша гостья, мы волей-неволей должны много времени проводить в обществе друг друга. В следующий раз, когда нас навестит миссис Харгрейв, Я приму ее с распростертыми объятиями и даже думаю попросить согласия Артура на то, чтобы оставить ее погостить у нас до общего разъезда. Да, так я и сделаю. Она примет это за любезность, и хотя ее общество меня отнюдь не прельщает, все-таки она окажется третьей между мной и леди Лоубера. После того злополучного вечера мы остались с Аннабеллой наедине на следующее же утро, когда часа через два после завтрака джентльмены, кончив писать письма, читать газеты и болтать, отправились на охоту. Минуты две-три мы молчали. Она склонялась над рукоделием, а я старательно изучала газетную страницу, которую четверть часа назад уже прочла до последней строчки. Я чувствовала себя крайне неловко и полагала, что она смущена даже еще больше. Но, видимо, я ошиблась. Первый молчание нарушила она, произнеся с наглой улыбкой. «Ваш муж Хелен был вчера заметно на веселе. Это с ним часто случается?» Кровь жарко прихлынула к моим щекам, но уж лучше пусть она приписывает его поступок вину. «Нет», — ответила я, — «и надеюсь, больше никогда не случится». «Вы, конечно, прочли ему нотацию на сон грядущий». — Нет. Но я сказала, что мне такое поведение не нравится, и он обещал, что больше ничего подобного никогда не повторится. — А, то-то мне показалось, что он был нынче какой-то притихший, — заметила она. — А вы, Хелен, вы, как вижу, плакали? — Разумеется, это наше последнее средство, но у вас рези в глазах не появляется? — И оно всегда приносит вам победу? Я никогда не плачу из какого-то расчета и не понимаю, как это вообще можно. Не берусь судить. У меня надобности к нему прибегать не бывает. Но, полагаю, если бы Лоубера допустил подобную неприличную выходку, плакал бы он, а не я. Меня не удивляет, что вы рассердились. Я бы преподала своему мужу хороший урок, если бы он позволил себе куда меньше. Но, с другой стороны, Он-то никогда ничего подобного не допустит. Я умею держать его в руках. А вы уверены, что не приписываете себе лишнего, леди Лоубера? Лорд Лоубера, как я слышала, стал строгим трезвенником задолго до того, как вы за него вышли. А, так вы о вине? Да, тут я могу за него не опасаться. Как и в отношении других женщин. «Я знаю, что пока жива, он ни на одну даже мельком не взглянет. Он ведь слепо меня обожает». «Неужели? А вы уверены, что заслуживаете этого?» «О, тут я не судья. Вы же знаете, Хелен, все мы слабые создания, и обожание ни одна из нас не заслуживает. Но вы-то разве уверены, что ваш дрожайший Хантингдон «Достоин всей той любви, которую его одаряете вы». Я не знала, как ответить. Меня душил гнев, но я сумела скрыть его, и, закусив губу, притворилась, что развертываю свое шитье. «Впрочем, — поспешила она воспользоваться моим замешательством, — вы можете утешаться мыслью, что вполне достойны всей той любви, которую он вам дарит. Вы мне льстите». — ответила я. — Но, во всяком случае, я стараюсь быть ее достойной. И я переменила тему.